Дни. Делу об украденной лошадке Синэ мог отдавать только свободные минуты, скорее симпатии к ребятам, чем по долгу службы. Во всем этом он видел чью-то сомнительную шутку и больше всего на свете боялся попасть в смешное положение. Однако типы под кличками Пепе и Красавчик его интересовали. За Рубло он также установил слежку, хотя это было нелегко. Рубло появлялся на своем грузовике только в базарные дни. Но как-то раз Сине увидел, как торговец выскочил из дома Фернана. Мальчик стоял на пороге и грозно размахивал кочергой. Полицейскому инспектору Фернан сообщил, что Рубло, застав его одного в доме, стал что-то искать во всех углах. Сине попросил разрешения осмотреть дом. Фернан охотно впустил инспектора. Но Сине ничего не обнаружил в доме. Ничего такого, что обращало бы на себя внимание. Странно. В чем же тут дело? Дружной компании этот вопрос тоже не давал покоя. Все началось с того дня, как Тата сломал вилку и лошадь ушла на ремонт. Вот и все. Ничего таинственного в нашем доме не произошло. Может, твоя лошадка начала нестись? И оставлять во всех углах золотые монетки. О, что-то мы с отцом не заметили, золото. Когда перед тем, как нести лошадь в починку, мы вытряхнули из ее брюха весь железный лом. А что там было? Сейчас вспомню. Дверная ручка. Это я. Поломанные щипцы. Моя работа, я положил. Обрывок цепи для коровы. Я! Цепь здорово грохотала, а нам это нравилось. Две жестянки из-под сардин. Я? Сломанный будильник? Я, я. Старый ключ. Кто бросил старый ключ? Не я. Не я? не я. Не, я. я не Значит, ключ положил кто-то чужой. Что вы с ним сделали, Фермен? Помнится, отец повесил его под счетчиком, там, где все ключи. Нужно сейчас же посмотреть на него. Пожалуйста. Нет ничего проще. Вот он. Обыкновенный старый заржавленный ключ с биркой. А что написано на бирке? Картонажная фабрика билет. Это на пустыре, около железнодорожной насыпи. Я знаю. До войны эта фабрика выпускала карнавальные принадлежности. Угу. Но с тех пор фабрика не работает И возле нее никогда никого не видно Ты абсолютно права, Марье Поистине загадочный ключ, простая нелепость И все-таки во всей этой истории кроется какая-то странность Не правда ли, господин полицейский инспектор Сине? Я уверен, лямин, что-то произошло в Ливеньи на прошлой неделе. Что-то важное, чего никто здесь не подозревает? Да. Да-да. И ребята вовлечены в подготовку какого-то преступления. Сами того не знаем. Вполне возможно. Господин инспектор. Я слушаю вас. Господин инспектор. О, Прошу сесть, мадам. Благодарю. Я живу на улице Сесиль, в тупике Сюро. Так. Квартал тихий, и я бы не хотела, чтобы он сгорел, как коробка спичек. Сгорел? Ну, почему? Вот уже два дня кто-то жжет огонь в одном из сараев заброшенной фабрики Билет. Я не хотела говорить соседям, это их не касается. Я пришла предупредить вас, вот и все. Да, мы сейчас же поедем, посмотрим, в чем дело. Идите домой, мадам, не волнуйтесь, мадам. Благодарю вас, я совершенно спокойна. Старушка с достоинством удалилась. А Сине, натянув свою старую шинель бутылочного цвета и надвинув на глаза видавшую виды шляпу, вышел в снежную ночь. Вскоре Сине добрался до покинутой фабрики и осторожно пошел по темному лабиринту цехов. Вдруг он заметил отсвет скрытого огня на штабелях досок. Сне медленно передвигался, пока наконец не подошел к месту, откуда хорошо была видна внутренность помещения, которое напоминало волшебную пещеру Али Бабы.